Так прошло три года. Мельник, простудившись во время зимних дождей, от недуга так не оправился. Его похоронили ранней весной на деревенском погосте, где мельничка приказала оставить место и для себя. Изида, казалось, перенесла снять отца спокойно, погруженные в свои собственные мысли. Она теперь часто задумывалась, внезапно умолкнув в середине разговора. Подолгу смотрела вниз, с ответственного обрыва, который с одной стороны резал холм терраской. «Что ты там видишь?» Решался иногда Педро заглянуть через плечо жены, теряясь в поисках причин ее всегдашней задумчивости, переходящей в ныне. «Причина же выяснилась сама». Через несколько месяцев, когда Езида, потяжелевшая и набрягшая, с опухшими после сновеками, признала, что ждет ребенка. «Слава Всевышнему!» — выдохнул Педро, прижимая жену к себе. Езида тихонько отстранилась. Педро никогда еще не видел такого странного выражения. На лице жены, когда Изида твердо и решительно отчеканила, «Я не хочу, чтоб ребёнок родился». Чуть ли не впервые Педро отшатнулся от жены. Столько щунственно было ей сказано. Но тут же успокоил себя тем, что на Изиду подействовало её состояние, тошнота, слабость, боли, внезапно охватившие поясницу. Педро постарался свести страдания жены на нет, опекая ее, точно, ребенка. От времени Изида разрешилась благополучно, произведя на свет маленький орущий клубок, тут же начавший извиваться в руках повитухи. Педро к ребенку остался равнодушен, как только обнаружил, что девочка собрала все черты отца, ничего не позаимствовав от белокурой матери, темные уже при рождении глаза и волосы, слипшиеся на макушке чернявой сеточкой. Весь поглощенный женой, Педро куда больше беспокоился тем, что неприязнь Езиды к дочери после родов не уменьшилась, и, казалось, столько росла. Благодарение Всевышнему почти в тот же месяц у жены деревенского кузнеца, работавшей поварихой в замке барона Бальсара, Родился один из бесконечной вереницы ее детей, и Зида наотрез отказалась сама кормить Маргариту, как нарекли младенца Она целые дни проводила в постели, отворачиваясь к стене, когда расплывшаяся и переваливавшаяся уткой через порог повариха приходила кормить девочку. «Что это за мать?» — раптали в деревне. «Где это, видано даже волчица льнет к своему волчонку» это худышка Изида хоть бы раз взяла дитя на руки. Лишь Педру ничего не хотел слушать. И тут, найдя любимое оправдание, роды ослабили, и без того слабое здоровье жены Изиде нужен покой. Девочку перевели в соседнюю комнату, чтобы она не допекала мать, когда расхнычется. Изида и в самом деле чувствовал себя все хуже. Педру сам вставал по ночам к дочке, постепенно привыкая видеть в сморщенном уродце плоть от своей плоти, и привязался к малышке. Теперь он, всегда сетовавший на непробудный сон, спал урывками, просыпаясь от малейшего шороха, скрип не лишь половица. Впрочем, Маргарита особых беспокойств не доставляла. Мать рассказывала Педру, что он в младенчестве до слез доводил ее тем, что даже голодного его было не добудиться. Видно, девочка пошла в отца. Но однажды она все-таки проснулась. Педра еще во сне почувствовал хныканье младенца, постарался прорваться сквозь пелену дремы. Происходящее не могло быть правдой. Изида... Полностью одетая, с узелком в руке вынимала Маргариту из колыбели. Была глубокая ночь, разбавленная полнолунием. Оконце проложило дорогу, бледно-жемчужной полосе света. И Педро отчетливо видел, как жена, напоследок оглядевшись, так человек озирается в пустом доме, перед уходом перешагнула порог с Маргаритой в руках. Педро, как был в исподнем, но, на всякий случай, вооружившись кинжалом, двинулся следом, стараясь не шуметь. Ничего, никакого разумного объяснения в голову не приходило. Больше всего Педро опасался за рассудок жены и боялся испугом усугубить положение. Но изида вела себя разумно, казалось, точно знает цель ночного путешествия. Она обошла кругом мельницу и остановилась у отвесного обрыва, глядя в темноту. Педро, обливаясь холодным потом, хотел крикнуть, остановить, но тут он различил звук шагов и быстрые голоса. Мужской был незнаком, а Изида молвила, «Это прощание. Я устала. Я больше не могу». Твои уверения оказались ложью, но слишком дорогую цену я заплатила. При этом Педро почудилось, что Изида Маргариту передала незнакомцу. Кому он в ночи не мог рассмотреть, лишь силуэт виделся на фоне луны. Ребенок пискнул, и тут же умолк вернувшись на руки матери. Горько было стоять, Педро и слушать, но удерживал себя, хотя спина заледенела от гнева. «Порой для меня лучше кинуться в ноги мужу и покаяться, но он так глуп и наивен, что даже раскаяние не принесет облегчения. Что же мне делать? Я люблю тебя!» — с тоской поговорила Изида. «Ты сама отдалась мне?» — осадил ее мужской голос. «Никто тебя не неволил?» Ты сама избрала этот путь, так что ж теперь хочешь? Хочешь мучить меня и себя, негодяй, — простонала Изида. Стон жены, жалобный, безнадёжный, резанул сердцу Пядро. Коршуном кинулся он к застигнутым любовникам. Первым бросился на мужчину, прыгнув на спину соблазнителю. Тот не устоял на ногах и покатился по склону. — Обрыв! Там обрыв! Отчайно — отчаянно! — крикнула Изида, простирая в темноте руки. Младенец, подмёрзнув на земле, расплакался, но Педро не услышал дочь. — Ах, так ты его жалеешь? — звериный рык вырвался из груди мужчины. — Так ступай! Помоги ему! И с этими словами он начал отдирать от себя пальцы, вцепившиеся в его одежду Изиды, и подталкивать жену к краю обрыва. К несчастью, в этом месте холм уходил вниз пропастью. Упав в другом месте, Изида в крайнем случае докатилась бы до подножия и отделалась синяками, но в этом месте уступ вливался в каменное плато, и камни внизу грозили неминуемой гибелью. Изида ужас придал ей силы. В последнем усилии, когда ее тело уже скользило в пропасть, успела ухватиться за руку Педро. «Пощади, безжалостный!» — взмолилась женщина, чувство на затылке дыхания и смерти. «Не ты ли сулил мне, что ни один волос не упадет с моей головы? Нет ли рукой ты надевал мне на палец кольцо, кляня с вечной любви?» Педро, неуменяемый от пережитого, словно бы начал приходить в себя внимательно смотрел на свою руку пальцы которые готовы были разжаться теперь и потащил из видуду висевший на дорыву да спокойно леденящий руку размеренностью проговорил Педро. — этой самой рукой я ласкал гадюку и внезапно взмахнув кинжалом одним ударом отсек себе кисть Изида, сжимая в руке обрубок, с криком упала на камни, а безумный Педро, склопоточащий раной и в одночасье посидевший, хлопнуло своей спиной дверью и не показывался и лища. Любовников мужчина был еще жив, а тело Изида уже похолодело, нашли лишь утром. На них наткнулся пастух, бродивший в округе. В поисках сбежавшие овцы сунулись с расспросами к Педру, но наткнулись на ярусную брань и наставленные на толпу вилы. Он ничего не объяснял, словно забыл, что у него есть дочь. Маргарита, продрогшая, неистовым ревом огласила подворье мельницы, как только почуяла людские голоса, и девочку успешно отнесли к поварихе. Тогда-то и выяснилось, что не так слепые и глухие люди, как кажется. Кто-то видел богато одетого сеньора, разговаривавшего с Изидой на краю леса. Кому-то довелось слышать о новой пассии графа, как две капли, похожие на жену Педро и Изиду. Нашлись и свидетели тайных свиданий девушки еще до брака. То-то Изида на молебен ездила в церковь святой Изабеллы, предпочитая монастырского священника деревенскому проповеднику. Часто в этой же церкви видели невысокого мужчину средних лет, который единственный по деревенскому мкновению не пялил по сторонам глаза, а внимательно слушал проповедь, но всегда становился так, чтобы оказаться рядом с Изидой что в слухах было правдой а что нет возлюбленные изиды которые с неделю приходил в себя под покровительством местного священника уточнять не пожелал но судя по тому что роскошно были одеты даже слуги сеньор незнакомец не принадлежал к числу неимущих однако сенсации стала вещь что знатный сеньор то ли граф, то ли герцог, признал Маргариту своей дочерью и был готов содержать девочку, есть только кормилица-повариха сможет приютить у себя малютку. Вначале повариха заортачилась. «Стану ли я брать на себя грех и воспитывать плод преступной любви?» Возмутилась она подобному предложению. Но сумма, предложенная с синьором, была непостижима и в голове не укладывалась и повариха сменила гнев на милость, благоразумно решив, что где шестеро, там и седьмая, и Маргарита осталась на попечении доброй толстушки. Тайну своего рождения она хоть и знала, но подрастая вместе с детьми поварихи и издряхлой челюдью в замке барона Бальсара, значения ей не придавала. Когда девочка подросла, в замок неожиданно грянул Рафаэль, поведав о том, что он сводный брат Маргариты. Граф, умирая, доверил дитя сыну. — Ну, девочка, — Рафаэль заглянул в темные глаза Маргариты, так странно похожие на отцовские, — теперь я буду о тебе заботиться, и смотри у меня. И в самом деле он зачистил замок, навещая сводную сестренку всякий раз, как бывал в этих краях, а в последнее время эти посещения стали почти регулярными. А старый ворон Педро так и не спустился с халма ни разу. Округляя глаза, шептала Маргарита с суеверным ужасом, «Думая, что этот человек, которого боятся во всей округе, был когда-то ее попечителем и считал ее своей дочерью». Камилла не всему в рассказе девочки верила. Большую часть прослушала, мало ли глупышек выдумывает себе знатных родителей. Но если Камила угадала правильно, а вряд ли в округе есть еще один однорукий мельник, то ей стал понятен тот ужас, с которым девочка поведала госпоже свою историю. У Камилы... Дух захватывала, пока она с беспокойством следила, как рыцари во главе с бароном теснят Педро к чернеющему подземному колодцу. Неизвестно, чем бы кончился поединок шакалов, решивших загрызть волка-одиночку, но внезапно барон Куэрто переменил планы. «Хорошо», — жестом он остановил воинов, — «девчонка останется у тебя». Камилле оставалось пожелать себе немедленной смерти, но, к сожалению, желания редко исполняются мгновенно. «Барон, вы совершаете подлость!» У Камиллы досталось сил пройти мимо банды барона, гордо подняв голову. Старик распахнул перед ней дверь, и Камилла еще раз подивилась, «сколь неприкатлив бывает человек!» Дружина барона войти в жилище однорукого мельника не пожелала. Воины, неприязнно косясно своего предводителя, расположились во дворе. Мельник, подобрев, вытянул за рога из хлева молодого барана однолетку. Животное, казалось, смирилось с муками, ему предстоявшими, и покорно шло за хозяином. Обнажился меч, и Камила отвернулась, от оконца прорубленного в стене, чтобы не видеть, как беднягу приезжут. «Его учесть проще и счастливее моей», — подумала она про себя, опускаясь на длинную во всю стену лавку. «Сеньора напрасно боится. Отец не злой человек. Соседние дверцы приоткрылась. Девочка подросток». С до черноты брюнетка робко приблизилась к Камиле и положила на скамью свернутую одежду. Детская личика с еще неопределившимися чертами дышала любопытством и чистотой. И невозможно было не ответить улыбке, дрожавшей в уголке губ девочки. Точнее, Шила, боятся гости или нет. Камила ответила улыбкой. Девочка просияла. Заторопившись, здесь одежда для сеньоры. Вот юбка, вот корсет, вот теплые челки Перебирая, перечисляла девочка. — Откуда ты знаешь, что я нуждаюсь в одежде? Камила по-прежнему была завернута в плащ. Отец сказал. Он видел, как Дон Куэрто поймал вас на берегу. Легкомысно проболталась девочка. Еще он сказал, что... Договорить не дал старый Педро. Он точно чёрт из табакерки вынырнул из-за полога, скрывавшего, казалось, запасной выход. «Мария!» — приструнил ребёнка старик. «Ты слишком много болтаешь!» И Камилу передернул от взгляда, которым Педро одарил своего приёмыша. Но казалось, что на Марию ни тон, ни сжатый кулак впечатлений не произвели. «Ну и пожалуйста!» — взметнула девочка юбками, исчезая. Но все же не приеменуло остановиться на пороге и показать Мельнику язык. А все равно пусть синьора знает, что ты добрый. Я добрый. Педру, казалось, от такого обвинения Мария торопел но тут же подмигнул камиль А ведь и вам наверняка наговорили обо мне с трекороба лжи, да щмалесенький довесок. И старик собрал пальцы в щепотку, взвешивая невидимый довесок лжи. Старик, между тем, расставлял на столе угощение сыр, мед, лепешки, так что из очага, справляясь одной рукой лучше здорового. Камилла понемногу отогревалась, а вместе с ней отогрелись и посыпались вопросы. «Ну, — разве не правда, что вы сбросили с обрыва жену? Так вырвался первый, и Камилла вжалась в стену от страха. Она вовсе не это хотела спросить. Да не судьба неведомой зиды а ее, собственно, интересовало Камилу. Но птичка упыркнула. Старик потемнел, неловко переставляя плошки и снова и снова перекладывая ложки. «Правда, сеньора?» Старик уронил ложку, сгорбился, пытаясь достать ее из-под стола. Камилла слетела с лавки, подала ложку черенком вперед. «Простите, дедушка». Педру тяжело спустился на скамью, упершись ладонью в колено, глянул недобро из-под бровей. «Да какое я тебе, дедушка! Лишь четвертый десяток разменял!» И, помолчав, добавил, «Горе людей не красит!» «Вот пересудите, сеньора, если я за шестнадцать лет вдвое, а то и втрое больше других людей пережил, может, простит меня Бог?» Камила все еще не поднимала с корточек. Плащ распахнулся, но девушка этого даже не заметила. Никогда ей не приходило в голову, что куда больше от преступлений мучиться преступник, а не его жертва. И живое свидетельство тому старик развалина сидящий перед ней. Годы не смогли бы оставить столь безобразные отметины, которыми испещрило лицо мука раскаяния и сомнений. Не дано человеку вершить Божий суд. Нету созданных из праха святейшего права карать и миловать. Как нестерпимо не жжет обида, Как не кажется себе сам правым в возмездии по времени, Бог сам решит по верховным законам. Тяжет груз Господа нашего, Но еще тяжелее и страшнее человеку, возомнившему себя равным в правах с Богом.